Коврик лежит на паркете. И на диване плед. Кончились в вазе конфеты. Нас в этой комнате нет. Чей-то портрет в багете. Фото призрачных лет. Старый фильм на кассете. В окна струится свет.